Короткие рассказы для детей. История 285. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам. 6 глава, 7 Стих. Кто посадит сливовое дерево, тот соберет урожай сливы. Кто посадит грушевое дерево, соберет свое время груши. Кто хочет собирать яблоки, тот должен посадить яблоню. Кто хочет войти в небо, должен любить ближнего своего как самого себя. Я помню, как в школе учитель рассказывал нам об одном добром человеке. В саду у него росло роскошное грушовое дерево. Каждую осень созревало на нем множество душистых груш. Набрав полную корзину груш, он выходил на дорогу и раздавал их детям. Так поступал он каждый год. Но вот пришло время ему умереть. Была осень, и снова груши распространяли свой чудесный аромат. Умирающий попросил положить ему в гроб одну грушу. Его похоронили. Дети сетовали, что никто не дарил им больше вкусных груш. Новый хозяин оберегал дерево, и никому не давал плодов с него. Но вот через год на могиле доброго человека появился маленький росток грушевого дерева. Разрастаясь из года в год, оно стало приносить обильный урожай, и снова взрослые и дети радовались его вкусным плодам. Так продолжал человек делать добро, и после смерти. Когда я был мальчиком, то хорошо знал это дерево на маленьком церковном кладбище. Стоит ли оно сегодня еще, я не знаю. Но кто по-настоящему нелицемерно любит ближнего своего и Бога от всего сердца, тот и на небе пожнет Божью любовь. Если же кто не перестает делать зло, Тот не войдет в Царство Небесное. Этому учит нас сегодня наш библейский текст. Послушайте стихотворение. Облетели листья у берез, осинок, Поле опустело, улеглось на зиму. Зеленеть остались лишь верхушки сосен, Пролететь успела золотая осень. Солнечной и щедрой нынче была осень. Мы собрать успели урожай хороший. Полные амбары золотого хлеба, овощи и фрукты нам послало небо. И за эту осень с благодарным сердцем песнь воспеть хваленья собрались мы вместе». А теперь будем молиться, чтобы Господь научил нас любить наших ближних такой любовью, какую мы ожидаем от них. Попросим Его, чтобы Он дал нам для этого Свою святую любовь.